арест. Арест Иисуса описан всеми четырьмя евангелистами, и их версии дополняют одна другую. Приведем сначала версии Матфея и Марка. У Марка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 И придя тотчас, подошел к нему и говорит: "Рави, рави", и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсёк ему ухо. Как видим, различия между двумя версиями несущественны. Рассказ Марка начинается с характерного для него и тотчас, при помощи которого он часто вводит новый сюжет. В число инициаторов ареста Иисуса Марк включает книжников, добавив их к первосвященникам и старейшинам. В реплике Иуды у Марка появляется дополнительный элемент слова и ведите осторожно. У Марка отсутствует ответ Иисуса Иуде: "Друг, для чего ты пришел?». Далее у Матфея следует фрагмент, отсутствующий у Марка.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 В тот час сказал Иисус народу: "Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, даже будутся писании пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали". Марк. Тогда Иисус сказал им: "Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня". Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но до да сбудется Писания, Тогда, оставив его, все бежали. В этом повествовании единственным существенным отличием является то, что ссылка на писание у Марка вложена в уста Иисуса, тогда как у Матфея она переведена в авторскую речь. После этого Марк добавляет эпизод, отсутствующий у Матфея.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 Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак, кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: "Иуда, целованием ли предаёшь сына человеческого? Бывшие же с ним в виду к чему идет дело", сказали ему. "Господи, не ударит ли нам мечом?" И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: "Оставьте довольно", и коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: "Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня? Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время власть тьмы. В повествовании Луки пришедшие за Иисусом сначала названы собирательным именем народ, буквально толпа. Затем они обозначаются как первосвященники, начальники храма и старейшины. Только Лука сохранил слова Иисуса «Иуда, целованием ли целовании сына человеческого. И только у Луки ученики говорят: "Господи, не ударит ли нам мечом?" Мы можем вспомнить призыв Иисуса купить меч и ответ учеников о наличии двух мечей. Лука единственный из евангелистов, упоминающий, что Иисус исцелил ухо раба первосвященника. Слова Иисуса, обращенные к пришедшим арестовать его, идентичны тому, что мы читаем у Матфея и Марка. Однако к ним добавлено: "Но теперь ваше время и власть тьмы". Версия Иоанна значительно отличается от трех приведенных версий, сообщая дополнительную информацию об учениках событий, в том числе имена некоторых действующих лиц, оставшихся безымянными у других евангелистов. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием.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 Тогда воины и тысячи начальников и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. Пришедшие арестовать Иисуса представлены у Иоанна как отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев. Речь в греческом тексте не идет об отряде воинов и служителей, а о двух самостоятельных группах: воинском отряде и служителях. Во главе обеих находится Иуда, который берет их с собой. С этой группой лиц Иисус вступает в диалог, не имеющий параллелей у других евангелистов. Только Иоанн упоминает о том, что пришедшие арестовать Иисуса, услышав слова это я, отошли назад и упали на землю. И только у Иоанна Иисус просит отпустить учеников. Опять же ни один из синоптиков не говорит, что учеником, ударившим раба первосвященника, был Пётр, и ни один не называет имя раба. Отсутствует у них и слова Иисуса о чаше, которую ему предстоит испить. Мы можем вспомнить, что хотя Иоанн, согласно синоптикам, присутствовал в Гефсиманском саду, в его Евангелии не упоминается молитва о том, чтобы, если возможно, чаша страданий прошла мимо него. Чаша появляется только в сцене ареста в словах Иисуса Петру. Таким образом, Иоанн не только дополняет рассказы трех евангелистов, он еще и по-иному расставляет акценты. Подобно сценам из фильма, снятым четырьмя камерами, каждый из которых показывает события в своем ракурсе, история ареста Иисуса восстанавливается на основании четырех евангельских повествований во всех подробностях. Вырисовывается следующая картина: Когда Иисус возвращается к ученикам в третий раз, он видит Иуду, будет трех учеников. Напомним, что остальные восемь находятся в это время в другом месте, и говорит, что приблизился предающий его. Иуда приветствует его словами: "Радуйся, рави", и целованием в щеку, что вероятно было обычным приветствием в общине учеников Иисуса. Иисус по версии Матфея спрашивает: "Друг, для чего ты пришёл?" или по версии Луки Иуда, целованием ли предаж сына человеческого. Это первая сцена. Происходит ли она в присутствии толпы, которую привел с собой Иуда, или сначала Иуда подходит к Иисусу, а затем уже появляется толпа? Обычно и в литературе, и в иконографии Иуда изображается подходящим к Иисусу вместе с толпой. Его целование и приветствие с самого начала имеют очевидный для читателя смысл, отраженный в вопросе Иисуса по версии Луки. Может ли человек быть настолько лицемерен, чтобы целованием приветствовать человека, которого он предал, и делать это на глазах у пришедшей толпы? Златоуст по этому поводу восклицает: "О какое злодеяние взял на душу свою Иуда! Какими глазами он смотрел тогда на учителя?" какими устами улызал его о преступная душа что он умыслил на что отважился какое дал знамение предательства а в литургических текстах целование иуды называется лобзанием льстивым обманчивым но можно увидеть сцену и по-иному иуда приходит сначала один а толпа ждет за деревьями Он приветствует учителя, и Иисус обращается к нему так, будто не знает о его намерении. Друг, для чего ты пришел?» Такой ход событий был бы вполне возможен, если бы Иуда хотел скрыть свое предательство. Не случайно он заранее сговорился с отрядом воинов и слугами, что поприветствует Иисуса обычным целованием, и это станет для них знаком, кого именно из 12 человек они должны арестовать. Иуда не знал, что Иисус оставил с собой троих, а не 11. Такое понимание не исключается версии Матфея. Сначала подходит Иуда, потом толпа. И Марка. Сначала Иуда приходит, потом он, придя, подходит, затем народ возлагает руки на Иисуса. Однако оно плохо вписывается в версию Луки и совсем не вписывается в версию Иоанна, в которой сцена целования Иуды вообще отсутствует. Вряд ли можно согласиться с мнением Оригена о том, что Иуда сохранял в отношении Иисуса некоторые чувство уважения, ведь если бы этого чувства у него не было, то тогда прямо, без лицемерного целования, он предал бы его. Однако нельзя исключить, что Иуда хотел скрыть факт совершенного им предательства от Иисуса и учеников, поприветствовать учителя и влиться в их толпу, чтобы затем при появлении отряда воинов изобразить удивление. Слова ведите осторожно, вложенные Марком в Устаюды, могут быть поняты в том смысле, что все дело должно быть совершено без лишнего шума, чтобы народ, узнав об аресте Иисуса, не встал на его защиту. Вряд ли Иуда, решившись предать учителя, при этом заботился о его безопасности. В словах Иисуса друг, для чего ты пришел» Нередко видят горькую иронию. Тот, кто должен быть другом, делает дружеский жест, за которым на самом деле скрывается предательство. В то же время эти слова можно воспринять как последнюю попытку Иисуса заставить Иуду осознать свой грех и покаяться. Интонации упрека более различимы в версии Луки. Иуда, целованием ли предаешь Сына человеческого? Вторая сцена присутствует только у Иоанна, у которого Иисус обращается не к Иуде, а сразу же к народу: "Кого ищете?" Этот вопрос напоминает слова, которые в самом начале евангельской истории Иисус обратил к двум последовавшим за ним ученикам Иоанна Крестителя: "Что вам надобно?" Они также напоминают слова, которые воскресший Иисус обратит к Марии Магдалине: "Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?" С другой стороны, вопрос Иисуса имеет связь с многочисленными упоминаниями евангелиста Иоанна о том, что иудеи искали убить Иисуса. Евангелист подчеркивает, что Иисус, задавая вопрос «Кого ищете?», знал, что его ожидает, и не питал иллюзий по поводу цели, с которой за ним пришли. Получив ответ Иисуса Назарея, он отвечает: "Это я". И здесь происходит нечто неожиданное. Воины и служители отступают назад и падают на землю. Как это объяснить? Толкователи обычно ограничиваются указанием на действие силы Иисуса. Это сделал Иисус для того, чтобы показать, что без его соизволения они не только не могли бы взять его, но и увидеть его, хотя он находился среди них или указывают на силу его слова, но чтобы при этом обнаружить тщету многолюдства и совершенное ничтожество всякой силы человеческой пред несказанную и божественной крепостью, обратившись с кротким и ласковым словом, простирает на землю толпу искавших его. Отмечает, что вместе с воинами и служителями должен был пасть на землю и Иуда. Современные толкователи обращают внимание на формулу это я как возможный ключ к разгадке смысла данного эпизода. Как мы уже отмечали в нашем исследовании, слова Иисуса, передаваемые греческим словосочетанием, буквально переводимым я есть, в синодальном переводе это я, на языке, на котором говорил Иисус, могли звучать как имя Божие Яхве иегова, Господь, буквальное значение которого я есть или я есть сущий. Они могли воспроизводить и другие варианты передачи ветхозаветной формулы я есть. Если Иисус, произнося это я, употребил по отношению к себе одно из священных имен Бога, этого было достаточно, чтобы отряд, состоявший из богобоязненных иудеев, отступил и пал на землю. Таким образом, они могли выразить свое благоговейное отношение к имени Божию. Из кого состоял отряд, пришедший вместе с Иудой? Марк и Матфей говорят о множестве народа с мечами и кольями от первосвященников, книжников и старейшин. Лука о толпе. Иоанн об отряде воинов и служителях от первосвященников и фарисеев, пришедших с фонарями и светильниками и оружием. Речь у синоптиков очевидно идет прежде всего не о воинах-язычниках из римского легиона, а об иудеях, которых вооружили чем попало и отправили на задание глубокой ночью. Однако слово отряд в Евангелии от Иоанна указывает на римских воинов, которых слуги фарисеев очевидно взяли на подмогу. Итак, Иисус вторично обращается к этой смешанной группе людей, неожиданно обезоруженно его словами и говорит: "Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут". Иисус заботится о том, чтобы вместе с ним не арестовали кого-либо из учеников. Евангелист при этом вспоминает слова Иисуса в молитве после Тайной вечери: тех, которых ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына, погибели, да сбудется писание. Здесь эта молитва несколько перефразирована. Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Третье же свидено всеми тремя евангелистами. Некто ударяет мечом раба первосвященника и отсекает ему ухо. Евангелисты по-разному идентифицируют человека, нанёсшего удар. Марк называет его одним из стоявших тут, из чего может сложиться впечатление, что ударивший принадлежал не к группе учеников Иисуса, а к некоей другой группе, например, зрителей, наблюдавших за происходившим. Однако такая группа ни в одном из повествований не упоминается, и вряд ли можно было бы ожидать ее появления в столь поздний час. Матфей называет ударившего одним из бывших с Иисусом. С Матфеем согласен Лука, и только Иоанн указывает на Петра. Если учесть, что с Иисусом в Гефсимании было только три человека, и Петр был одним из них, а другим Иаков, то свидетельство Иоанна выглядит вполне правдоподобным. Но почему синоптики предпочли скрыть Петра под неким анонимом? Существуют разные гипотезы. Одна из них гласит, что исходный материал для синоптических повествований был составлен между 30 и 60 годами, когда основные участники драмы были еще живы, и Петр мог подвергнуться уголовному преследованию за удар, нанесенный рабу первосвященника. Иоанн же писал намного позже других, когда Петр уже не нуждался в защитной анонимности. По другому мнению, авторы синоптических повествований не знали, кто ударил раба первосвященника, а Иоанн знал и потому решил внести уточнение в их рассказ. Наконец Иоанн мог упомянуть о смелом поступке Петра в преддверии рассказа о его отречении, чтобы продемонстрировать его верность учителю и готовность встать на его защиту. Был ли поступок Петра продуманным актом вооруженного сопротивления, бравады или жестом отчаяния? Скорее всего, ни тем, ни другим, ни третьим. Это была импульсивная реакция на происходившее. Никакого конкретного плана у него не было, действовал он, не раздумывая, как поступал и во многих других случаях. По версии Луки удар предварялся вопросом: "Господи, не ударит ли нам мечом?" Ответ Иисуса, впрочем, евангелистам не зафиксирован. Действие разворачивается быстро, и удар, вероятно, следует сразу за вопросом. Иисус опять же по версии Луки останавливает ударившего словами: "Оставьте довольно" и исцеляет ухреба. Может быть, это и послужило причиной того, что поступок Петра остался безнаказанным. Его не схватили и не связали, как можно было бы ожидать. Слова Иисус, обращённое к Петру, мы имеем в двух версиях Матфея и Иоанна. Начало почти идентичное: "Возврати меч твой в его место", у Матфея, "вложи меч в ножны", у Иоанна. Но дальше показания двух евангелистов разнятся. Согласно Матфею, Иисус, продолжая речь, говорит о том, что все взявшие меч мечом погибнут. Это звучит как одно из типичных изречений Иисуса, имеющих форму пословицы. По смыслу оно близко к тому, что Иисус говорил в Нагорной проповеди: "Не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую". Иисус сознательно избрал путь непротивления злу силой. Этому он учил и это теперь доказывал своим примером. Согласно версии Матфея, Иисус, продолжая речь, говорит ударившему: "Или думает, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более нежели 12 легионов ангелов, как же сбудутся писания, что так должно быть?" Эти слова могут показаться противоречащими тому, что Иисус говорил, обращаясь к отцу в Гефсиманском саду. Там он просил отца, если возможно, пронести мимо него чашу страдания. Но со смирением принял волю Божию. Здесь он говорит, что мог бы умолить отца, и отец послал бы ему на помощь 12 легионов ангелов. Типичное для Иисуса символическое обозначение несметного количества при помощи цифры, имеющей гиперболический характер. Однако никакого противоречия здесь нет. Поскольку Иисус идет на смерть добровольно, молясь отцу в Гефсимании, он не настаивал на своей человеческой воле, противившейся мысли о смерти, но подчинил её Отца, и сейчас он исполняет то, что предначертано для него отцом. Когда-то Иисус отверг искушение дьявола, который говорил ему: "Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Именно потому что он сын Божий, он не поддался искушению. Сейчас он говорит о помощи ангелов, как заведомо неприемлемом для него варианте развития событий. Несмотря на все внутренние борения, он как сын Божий хочет умереть за людей, и это желание перевешивает в нем над любыми человеческими чувствами, страхами, переживаниями. Почему Иоанн счел необходимым упомянуть имя раба первосвященника? На этот вопрос отвечают по-разному. Некоторые полагают, что Малх был тем же самым рабом, который потом на суде у первосвященника ударит Иисуса по щеке. Другие видят связь между Малхом и тем рабом первосвященника, который был его родственником и который спросит Петра: "Не я ли видел тебя с ним в саду?" Третья сцена завершается арестом Иисуса. И Матфей, и Марк говорят, что к Иисусу подошли, возложили на него руки и взяли его. Лука не упоминает об этом, а Иоанн говорит, что Иисуса схватили и связали. Отметим это разночтение. Согласно Иоанну, Иисуса поведут связанным к первосвященнику Анне, а затем Анна отправит его связанным к Иафи. Согласно Матфею и Марку, Иисуса свяжут после допроса у первосвященника, перед тем как отвезти к Пилату. Четвёртая сцена содержит обращение Иисуса уже арестованного к народу: "Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колиями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня". Эти слова, приведенные Матфеем, имеются с небольшими вариациями также у Марка и Луки. Но дальше у Марка Иисус продолжает но да сбудутся писания у Матфея эти слова превращены в авторский текст сие же все было да сбудутся писания пророков Лука же добавляет к речи Иисуса заключение но теперь ваше время и власть тьмы эти слова следует понимать как указание на победу зла над добром имеющим однако временный характер ссылка на писание объясняет как Иисус понимал все происходившее Для него было важно не только то, что он исполняет волю отца, но и то, что он выполняет предначертанное в писаниях пророков. В книге Агнец Божий мы говорили, что Иисус воспринимал ветхозаветные пророчества как относящиеся к нему, а свою жизнь как исполнение этих пророчеств. Не случайно в прощальной беседе с учениками, приведенной у Иоанна, он трижды употребил формулу: "Да сбудется писание" а у луки, как мы помним. Иисус прямо перед тем, как выйти на гору Елионскую, произнёс: "Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и Сему написанному, и к злодеям причтен". Четвертая сцена заканчивается тем, что все ученики оставляют Иисуса и разбегаются. О каких учениках идет речь? Очевидно, обо всех 11, кроме Петра, который следовал за Иисусом издали, о чем будет сказано в дальнейшем повествовании синоптиков, или Петра и другого ученика по версии Иоанна. Мы не знаем, все ли они присутствовали при аресте Иисуса или только трое. Вполне вероятно, что оставшиеся восемь, находясь неподалеку, сбежались на шум и видели взятие Иисуса под стражу. Об этом косвенно свидетельствует пятая сцена, в которой появляется персонаж, не входящий в группу из трех учеников. Эта сцена содержится только в Евангелии от Марка и не может не поражать своей необычностью. Некий юноша, завёрнутый в покрывало, надетое на голое тело, следует за Иисусом. Воины хватают его, и он, оставив в их руках покрывало, убегает от них голым. В чём смысл этого курьезного эпизода, так сильно диссонирующего с общей тональностью повествования об аресте Иисуса? Почему он вставлен в историю ареста? Кто этот юноша? Прежде всего необходимо сказать о том, что мужская одежда времена Иисуса состояла, как правило, из простой накидки, надевавшейся на голое тело. Поверх неё обычно носили хитон, но в ночное время его вполне могло на человеке не быть. Слово голый не обязательно должно обозначать полную ноготу. Оно может указывать на человека в набедренной повязке. Однако повязки также могло не быть на теле юноши. Накидка, отмечает ученый, просто оборачивалась вокруг тела без каких-либо поясов или застежек. Следовательно, даже в обыденной жизни такой одежде ничего не стоило соскользнуть при движении. При насильственных же действиях, особенно с участием рук или ног, такая одежда была практически обречена на то, чтобы покинуть своего хозяина. Это подтверждается библейским эпизодом, в котором Иосиф оставляет одежду в руках жены фараона, когда она пыталась заставить его переспать с ней. Неоднократно высказывалось предположение, что описанный в Евангелии от Марка юноша никто иной, как сам евангелист. Это вполне соответствует манере древних авторов прятать себя за анонимными персонажами. Косвенно это подтверждается тем, что евангелист Марк, отождествляемый с автором второго евангелия, был родом из Иерусалима. Дом его матери после воскресения Иисуса станет одним из мест, где христиане будут регулярно собираться для совместной молитвы. По другим предположениям, ногой юноша это Иоанн или Иаков или Лазарь. Если исходить из того, что с Иисусом на тот момент было только трое учеников, предположение об Иоанне или Иакове выглядят достаточно правдоподобными. Тем не менее, только гипотеза, согласно которой евангелист Марк изобразил в ногах юноши самого себя, объясняет, почему этот эпизод, не несущий, как кажется, никакой специальной смысловой нагрузки, был вставлен в его повествование и не упомянут ни в одном другом евангелии. На протяжении всего предшествующего евангельского повествования мы видели Иисуса, окруженным учениками, Лишь в редкие минуты, когда ему надо было уединиться для молитвы, он оставлял их. Теперь же они оставляют его. Попытка Петра встать на защиту Иисуса не имела успеха. К тому же учитель вовсе и не похвалил его за дерзкий поступок. В книге Начала Евангелия мы говорили о том, что взаимоотношения Иисуса с учениками, как они описываются на страницах Евангелия, отнюдь не были простыми и безоблачными. Нередко реакции на его слова и действия были удивление, непонимание, недоумение, неверие, страх, протест. Ученики не понимали значения притч Иисуса и многих его изречений. Непонимание учеников вызывали многочисленные намеки и прямые предсказания Иисуса о своей смерти. Они слышали эти предсказания, не разумели их, а спросить его боялись. Между учениками периодически вспыхивали споры о первенстве, и Иисусу приходилось реагировать на них. Один такой спор возник едва ли не во время Тайной вечери, если буквально следовать повествованию Луки. Слыша о Иисуса о Царстве Божьем, ученики смутно представляли себе это царство и пытались понять, какое место им в нем отведено. Однажды двое братьев, Иаков и Иоанн, те самые, которых потом Иисус возьмет с собой в Гефсиманский сад, подходят к нему с просьбой: "Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей". Ответ Иисуса, возможно, разочаровал их. Не знаете чего просите. И хотя они заявляют, что могут пить чашу, которую он будет пить, и креститься крещением, которым он будет креститься, они не представляют себе, что это за чаша и что за крещение, и вряд ли их могли обрадовать слова: чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. а дать сесть у меня по правую сторону и по левую, не от меня зависит. Но кому уготовано? Какой же ты царь, если не можешь посадить своих ближайших учеников рядом с собой? Мы отмечали в той же книге, что практически не встречаем в Евангелиях случаев, когда ученики оказывали бы учителю видимую поддержку или даже просто выражали одобрение его действиям, радость, восхищение. Чаще всего они лишь задают вопросы, а иногда и выражают открытое недоумение по поводу того, что он говорит или делает. Его реакция на поведение учеников часто бывает эмоциональной. Он может ответить им вопросом на вопрос, а может и обличить их в непонимании, неверии, окаменении сердца. Они вроде бы и любят его, но боятся лишний раз задать вопрос, чтобы не навлечь на себя его гнев. В истории страстей этот кризис взаимоотношений достигает апогея. Иисус жил на ином духовном уровне, чем его ученики. Он пытался поднять их до этого уровня, терпеливо разъяснял им смысл своего учения, вкладывал в их умы свои мысли и идеи. Но наука давалась им с трудом. Его весть о небесном царстве постоянно натыкалась на их ожидания, связанные с восстановлением земного израильского царства, с Иисусом как могущественным политическим вождем. Даже после того, как он воскреснет, они будут спрашивать: "Не все ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?" Сейчас же, когда он со славой пошёл в Иерусалим, но за этим не последовало то, на что они втайне надеялись, они были в смущении недоумение и разочарование. Для одного из них это стало поводом к предательству. Другие держались до последней минуты, но когда Иисус был схвачен, поняли, что ждать больше нечего. В дальнейшем повествовании о страстях Христовых они практически исчезают со сцены, кроме Петра, упоминаемого всеми евангелистами, и другого ученика, упоминаемого Иоанном. Но и Пётр, как мы увидим, окажется не на высоте